ГИБЕЛЬ БОЕВОЙ ГРУППЫ ЛЕОПОЛЬД В то время как 14 января 1942 года командующий 10-м армейским корпусом оценил положение в районе Старой Руссы как более устойчивое по сравнению с предыдущими днями, обстановка в районе реки Редия обострялась. Действительно, штурмующие Старую Руссу 182-я, 188-я, И 84-я стрелковые дивизии 11-й советской армии увязли в затяжных, неперспективных для них боях. А в районе Робье русские блокировали железную дорогу на Валдай и угрожали шоссе Старая Русса-Рамушево. Немецкая разведка докладывала о возможном прибытии дополнительных сил Красной Армии, способных полностью перерезать пути подвоза из Старой Руссы в Демянск и вести широкомасштабные боевые действия. При подробном анализе развития событий генерал Хансен был вынужден принять решение забрать у 30-й пехотной дивизии в районе Лычкова третий й батальон 386-го пехотного полка. Уже 15 января батальон отправляется в моторизованный марш по дороге новые Горки, Бяково, Рамушево, через реки Пала и Ловоть в направлении Редьи. В районе населенного пункта Язвы командир 386-го пехотного полка полковник Леопольд формирует группу Леопольд. Она включает штаб 368-го пехотного полка, второй батальон 368-го полка, без пятой роты, два артиллерийских дивизиона, пулеметная рота, две инженерно-строительные роты. В состав этой группы входит и боевая группа СС Зойминихта. На день раньше, чем третий батальон соседней 30-й пехотной дивизии, группа в составе 3-й, 4-й и 5-й рот мотоциклетного батальона СС, задействована в районе Лужно, одного пулеметного взвода, двух батарей легких боевых гаубиц, одной батареи 818-го артиллерийского отделения под командованием командира 3-го мотоциклетного батальона дивизии СС «Мертвая голова» моторизованным маршем отправляется в указанный район. Был сильный мороз». Горючего хватило лишь до Рамушева, и только здесь стало известно о цели марша – «Язвы», где эсэсовская группа должна перейти в подчинение Леопольда. 16 января объединенная группа повела наступление от переправы через Редию около Сычева вдоль дороги на Старую Руссу. Наступление сорвалось. Группа в лесу была внезапно атакована красноармейцами и понесла в первом же бою тяжелые потери – Пришлось возвращаться обратно в Сычево и занять оборону. После артиллерийского обстрела русской артиллерии Сычево полностью сгорает. Страшный мороз, поэтому потери особенно велики. Русская пехота окружает догорающие дома в Сычево и атакует язвы. Под натиском противника части группы Леопольда с группой СС Зойменихта отступают к ловоте. Подразделение второго го батальона 368-го полка с небольшим числом эсэсовцев русские отрезают от основной группы. В таких условиях выход один – беспорядочное бегство и ночные блуждания между русскими подразделениями. Испытав все прелести русской зимы, голодные, оборванные немцы лишь 5 февраля наконец-то присоединяются к боевой группе беккера около деревни Воскресенская. Другая часть почти полностью погибла при попытке прорыва. Небольшая группа эсэсовцев неделями блуждала среди русских. Один, переживший это, рассказывает. «Жалкие скитания нашей группы заканчиваются случайно, спустя три недели на аэродроме в Старой Руси. Раненые замерзли по дороге, исчерпав все свои душевные и физические силы. Некоторым, пережившим это, вероятно, осталось жить недолго». Уцелевшая часть группы СС Зойменихта движется на северо-восток на зубакино Здесь она сменит части батальона военной авиации и оборудует позицию. Тем самым группа блокирует долину реки Ловоть. К боевой группе присоединяются два орудия и взвод истребителей, танков дивизии СС «Мертвая голова». И она пытается помешать передвижению русских подразделений вдоль линии железной дороги в направлении полы. При поддержке артиллерии из Гридина группа захватывает Дретинку. 23 января отбита русская атака на Берлюкова. 27 января, ближе к вечеру, на помощь группе прибывает взвод с двумя зенитными орудиями – 20-мм. Уже утром следующего дня они пригодились для отражения атаки легких русских танков. 30 января красноармейцы из деревни Гонцы с правого берега Ловати атакуют Зубакина – и заставляют эсэсовцев по покрытой льдом реке отступить к дретинке Тяжелые орудия из-за отсутствия боеприпасов и бездорожья взрываются. С боями все, что остались от группы, отступают вдоль левого берега Ловоти. Боевая группа становится все меньше. Число раненых постоянно растет. Боеприпасов и продовольствия почти нет. 31 января эсэсовцы закрепляются в населенном пункте Рецы. На следующий день самолет сбрасывает бомбу, в которой находится приказ удерживать деревню при любых обстоятельствах. Русские прорываются между населенными пунктами Рецы и Рамушево. Боевая группа отрезана. Немцы страдали не только от холода, но также их мучили голод и жажда. 3 февраля после артиллерийского налета в Рецах загорелись все дома. Из брошенных с самолетов контейнеров в руки ассессовцев попадали немногие. Лишь атаки немецкой авиации на позиции русских несколько облегчали оборону. 4 февраля, видя бессмысленность обороняться, Зойменихт решает ночью осуществить прорыв боевой группы, в которой около ста человек. Раненых грузят на сани. Незадолго до восхода солнца все, включая раненых, отправляются на юго-запад. На шоссе у Рамушева Зойменихт надеялся встретить немцев, но отправленные вперед разведчики возвращаются и докладывают. Рамушева занято врагом. Направление движения изменяется. Севернее Рамушева небольшими группами удалось незаметно пересечь шоссе. Кобылкино, которое обороняла боевая группа СС Ульриха, окружено плотным русским кольцом. Еще раз меняется направление движения. Напрямик, не по дороге, идут эсэсовцы по лесам и замерзшим болотам, стараясь избежать любого шоссе и любой дороги. Мы отправляемся в ночной марш. Сверху ракочет ворона. Она выключает двигатели, зависает над нами, затем улетает. Наши шаги скрипят в замерзшем снегу. Головы отупели, глаза закрываются. Практически в отключенном состоянии серые силуэты движутся вперед. Мы садимся в снег, чтобы сделать привал. Обершутце СС Карл М. Штурман СС 3-го мотоциклетного батальона дивизии СС «Мертвая голова» Курт Хамке рассказывает. «Повсюду мы натыкаемся на лыжные взводы русских. Мы доходим до дороги Черенчицы, Ануфриева. Здесь враг уничтожил автомобильную колонну одной армейской части. Ни один из товарищей не остался в живых. Я забираю у погибших жетоны». Во главе нашей печальной колонны шествует оберштурмфюрер СС Зойменихт. Мы выглядим как русские. Наши сапоги с двухшовными голенищами мы уже около ловоти заменили на высокие валенки погибших русских. Некоторые из наших товарищей умирают во время марша. Мы можем вырыть для них лишь снежные могилы. Не соприкасаясь с противником... Остатки боевой группы доходят до населенного пункта Великое Село, что восточнее дороги Старая Русса-Холм, и присоединяются к боевой группе СС беккера, которая только что вырвала у русских эту деревню.